Глава 9. Нацелившись на весь судовой рейс в Игребале несколько суток против течения сначала Днепра, потом реки Вязьмы. Погода стояла великолепная, речные воды весело искрились на солнце. Иногда на глаза попадались редкие деревеньки, а так пейзаж был всё больше разукрашен сочной луговой травой. и сменяющими друг друга перелесками Березняка. Ранним утром берега Вязьмы дымились густым паром, и, скрывшись в этом речном тумане, войско неожиданно вынурнуло под самыми стенами одноименного города. Хотя там были в курсе о приближении вражеского войска, весть о захвате Дорогобужа уже долетела до них, а наместник князь не успел как следует подготовиться к предстоящей встрече, вероятно рассчитывая на то, что высадившись, мы будем действовать по опробованной в дореге Боже схеме, а именно, сначала обкладывать город, разбивать лагерь, и только потом его пробовать штурмовать. Она в Смоленские войска действовали слишком быстро, а длениторепливое средневековье Чтобы не терять времени даром на разбивку легиерей, высадившиеся войска сразу вступили в бой. Ведь в случае чего всегда можно было отступить к своим галерам. Слабо укреплённый тыном Экольней город для моей артиллерии никакого серьёзного препятствия не представлял. С первыми же выстрелами в стене образовались зияющие проломы, сквозь которые были явственно видны Постредавшие от обстрела городские дома, имеющиеся в панике по улицам толпы горожан. Некоторые постройки, занелись дымком, потихоньку разгорались огни пожарищ. Непосредственно к проломам неуверенно, со зрядной опаской, стягивались и маленькие фигурки вяземских ретников с копьями и прочим дриколем. Просматривался в отдалении княжеский детинец. который сейчас оборекодировался, содрожно захлопывались ворота и поднимался мост через ров. "Вызови сюда Веренеева", обратился я к вестовому, не отводя взгляда от проломленных городских стен. Главный пушкарь прибежал через минуту. Не дав ему возможности доложиться, властно указывая рукой на обитые бронзой замковые ворота, И я громко распорядился: "КМБ, перенеси огонь на детинец. Посмотрим, насколько у тебя меткие пушкари. Время не тебе час. Не успеете за отведённое время взломать ворота, снимитесь с позиции и при поддержке пехоты выкатитесь к Краене". Слушаюсь, государь. Оверениев отдал отчисти и сразу маханул в свои орудийным расчётам с новыми, полученными водными Боевая овена расщепляла и выбрасывала вместе с землёй искрепосной стены детинца. Долго выдерживать громыхающий чугунный дождь защитные сооружения не смогли. Наконец, через полчаса, посбивая взадно не нароком кровельные верхушки стен детинца, расчёты осадных орудий пристрелялись. Тяжёлое ядро пробило ворота, частично погнув, частично сорвав их с петель. а через пару минут второе ядро расширило проход до вполне приемлемого размера. «В стене уже большой пролом, Владимир Зяславич!» — с намеком заявил клоч. Постояв в раздумьях несколько секунд, под напряженными взглядами воевод я скомандовал, обращаясь сразу ко всем трём полковникам. «Идём на приступ. Помните о детинце, там будут отступающие накапливаться». И в любой миг могут по нам ударить. Действуйте. Мои уши заложило от многоголосова. Есть. На месте пролома руины обрушившейся городской стены смешались с разрушенными соседними дворами, образовав непролазную мешанину. В проёмы, забитые этим строительным мусором, медленно ползали непрерывно стреляющие из луков пешие колонны. отружены Владимир Андреевич лишился практически полностью ещё под Смоленском вовремя исполнити и организовать застигнутое в расплох ополчение увяземского князя тоже почему-то не получилось поэтому входящие в окольный город пихотинцы видели как по улицам заполошно метались испуганные вооружённые мужики прятались под домам истошно вопившие бабы А мычающая и блеющая домашняя скотина жалась к чистоколам дворов. Плывший над городом тревожный колокольный звон стих, «Войска вскоре отрезали детинец от окольного города». За стенами местного Кремля что-то оглушающе громко ухнуло, к небу поднялся сноп искры дыма. Некоторое время дожидались, пока зачистят детинец. Соваться туда вместе со всеми с риском нарваться на случайно выпущенную из огла стрелу, мне совсем не хотелось. Наконец-то меня позвали внутрь. Во дворе сидели окровавленные, связанные поярия в голове с князем Владимиром Андреевичем. Многочисленные женщины, дети и челяденьки повизгивали и причитали в сторонке под охраной пятнадцатой роты. А ещё один гусь в моих силках Радостьно вертелась в моей голове. В предвкушении его казни даже возбуждённо потёр друг о друга ладони, она одновременно подумала о том, что как бы мне, в маньяка, такими темпами не превратиться. Несмотря на поздний час, а главная торговая и вечевая площадь города была полна народа. Согнали сюда практически всех горожан. Выстроенный на скорую руку и шафот полукругом обступила многоликая толпа, ожидаясь главного вечернего представления, люди тихо переговаривались. Кто-то интересовался судьбой пленённых полченцев, волнуясь за своих родных или знакомых. А другие, кто молча, кто со слезами на глазах, переживали смерть близких им людей. Возвышаясь над всей этой толпой, я стоял в полном, воронёном доспехе, а золотой насечкой. Рядом деловито суетился десяток пехотинцев, а наводя окончательной лоск, по мере сил колдуя над здешней установленной виселицей, ещё сотня панцерников заняла место у подножия этого тамбура. А за спинами горожан на улицах, примыкающих к Вечевой площади, Эгрозные поблескивали в лучах заходящего солнца наконечники копий и вороньёные шлемы конных дружинников. Остальные пехотные подразделения расположились по периметру городских стен и у ворот. "Готово, государь". Повернув голову, я обнаружил, закреплённые на перекладине крепкие пеньковые верёвки, слабо качавшиеся на ветру. Всех поушей замаренных в мятеже бояр во главе с князем Вяземским, крепко повязанных с кляпами во рту, торжественно подняли на эшафот. Сразу надвечевой площадью остановилась тишина, смолкал гул от множества голосов. А медленно, подняв руку, переключая на себя внимание толпы, и напоследок набрав в лёгкие побольше воздуха, Что есть силы, стала выкрикивать в толпу рубленные фразы. Я ваш законный князь Владимир Изяславич помиловал всех ивяземских воинов. Толпа оживилась, кто-то обрадованно закричал. Ополченцев ивяземских я, конечно, помиловал, а вот с остатками дружины поступил иначе. Их согнали на берег реки, а потом всех перерезали. этих честных горожан обманом и злодейством завлёк в свои выревские путы вежбывший князь изменник и убийца действующие заодно со своими христопродажными боярами именно они по вине в гибели не только Изяслава Мстиславича, но и множества славных воинов и простых горожан, как среди смолян, так и вязмичей В случившейся расприи и в пролившейся крови именно на этих злодеях лежит вся вина. Повернувшись в полоборота, я указал пальцем на связанных пленников, что-то мычащих из-под кляпов. И вот им мой приговор. Чуть помедлив, я громко выкрикнул. «Петля!» Владимир Андреевич смотрел на собравшиеся на площади народы с пуганными глазами. Оморожество стремительно его покидало. Он плохо понимал, о чём говорила с горожанами Смоленский князь. Единственный звук, который доходил до его сознания, был едва уловимый для слуха шорох раскативающийся на ветру верёвки, от которого от чего-то у него закладывало уши. Он был молод, ему хотелось жить, всё его нутро противилось скорой смерти. Князь неоднократно видел смерть в бою, и она его не страшила, но здесь и сейчас его всего трясло. Когда широкоплечий смоленский копейщик накидывал на его шею петлю, лицо князя залила мертвенная белизна. И тут чья-то чужая сила вырвала из-под его ног скамью, и, падая вниз, он увидел перед собой молодое лицо с нежной кожей, Губы растянуты в саркастической улыбке, и последние слова, которые он услышал от своего высокородного родича и тёски, были: "Устал, брате?" Голос Смоленского князя казался добрым и участливым: "Отдохни, с кем не бывает". Авеземский князь уже не видел как вслед за ним собравшийся на площади народ с редкостной смесью ужаса и любопытства. Во все глаза пялился на судорожная, извивающихся в петлях баяр, так бесславно закончивших свой тернистый жизненный путь. На следующий день, приведя город к присяге, я решил дать войскам пару дней отдыха, а самому себе устроил конную прогулку по городу. Вначале проехался вдоль речной пристани, Причаленные галеры вольяжно покачивались на речной ряби. На набережной дымили полевые кухни, горели костры, с чугунных котлаков истовилась еда. Пехотинцы стирали в реке свою пропотевшую амуницию, купались, надреивали доспехи и оружие. А долго разговаривал с командирами и рядовыми, искренне их хвалил и обещал по возвращению выдать всем повышенное жалование. а выплачиваемая за участие в боевых действиях. Посошный полк тоже не обошёл вниманием. Зачисленные в него бойцы не только пожизненно освобождались от всех налогов и подетей, но также получали боевые припады в несколько меньшем размере. Ближе к полудню проехался по местному торжищу, хотел изучить количество ищай там товарный ассортимент. Честно говоря, я думал, ещё долго торговать не будут. Ведь с минувшей ночью никто в городе не сомкнул глаз, ожидая от пришлых войск и грабежей и всевозможных зверств. Но ничего подобного к удивлению горожан не случилось. Кому война, кому мать родная, вспомнил я эту народную мудрость, наблюдая издали за отпущенными в увольнительные пехотинцами, заполнявшими местный рынок. Воины и торговцы активно друг с другом торговались, жестикулировали, иногда собачились, но рук никто не распущал. А местные жители, убедившись, что их никто грабить и пускать на потоки не собирается, осмелели, и всяк один повылезали из своих жилищ. Смешавшееся в уличной толчее с моими бойцами, они вступили с ними в разговоры. Всечиське присматривались к происходящему в городе. Ра{(-) окончательно осознав, что со сменой князя ничего существенно в их жизни не изменилось, а городской люд принялся заниматься своими обыденными повседневными делами. А дела у каждого были свои. Самые осторожные из купцов пошли откапывать припрятанные товары, а загрузив ими телеги, они устремлялись обратно к торгу, спеша поскорее открыть свои лавки, пока здесь бродит много покупателей. Кузнецы тоже извлекали припрятанный инструмент и в спешке раздували свои горны. После боя многим воинам требуется что-нибудь починить или подковать. Прямо на глазах везьма оживала и возвращалась к привычной мирной жизни. В городе оставил гарнизон рота пехотинцев. Командиру поставил задачу: начать набор призывников из числа окрестных смердов. Я рассчитывал, что к весне следующего года мою армию пополнит вяземский полк. На самый дальний восточный край княжества, городка Можайску, числову Берестово, Загорье, Добрятино, Женья, Беницы, раньше подконтрольным вяземскому уделу, в пешем порядке направил полк Бронислава и всех рыцарей. Туда же, на приграничные с Владимира Суздальским княжеством земли, отправился один батальон по сошной рате для несения гарнизонной службы. На базе этой территории должен будет сформироваться еще один Можайский полк. А я с оставшимся войском, переправив Волоком и Галеры на реку Вазузу, направился в Ржавское удельное княжество. Хоть местные князья и не участвовали в военном перевороте, но земли эти формально являлись частью Смоленщины. А дальше к западу от Ржева лежали земли Таропецкое удельного княжества, давно отделившееся от Смоленска. К северу вверх по Волге находилось стратегически важное озеро Селигер, одное с Смолянами Новгородом. Сейчас мне не было резона связываться с Новгородом и союзным ему Торопцем. Прежде всего требовалось взять под контроль северо-восток и восток княжества. А фельнолюбивым Торопцем, Новгородом и тем же беспокойным Полоцком я планировал вплотную заняться немного позже. Сперва нужно понадёжнее укрепиться на уже захваченных территориях. Оставленные комплектовайте Вяземский полк ротные 5. Алекс, выведенные из состава второго батальона первого полка, цепки взялся за порученное ему дело. Четыре десятки смерды в собранных в Ельшинском погосте ныне чудно именуемых призывниками под командой Брелиев в сопровождении десятка пехотинцев в своеи волостной центр в город Вязьма. Здесь и жители города и его окрестностей, оставленные князем Смоленской ротой, формировали новый полк. Прибыв на место, призывники сразу направились в чьи-то бывшие боярские хоромы, переименованные непонятным словом казарма. Там переписали их имена и названия всей, откуда их 2 дня назад забрали из переписного барака, а вновь прибывших забрали пешие вои. Облачённые в железные доспехи, укрытые жёлтой тканьевой ламидой с чёрным крестом и непонятными чёрными буквицами и значками. Эти воины с матыугами и пенками погнали новичков на большую хорошо вытоптанную множеством ног площадку. Здесь недавних пахарей построили в одну шеренгу, окружив её десятком панцерников. А молодожевый сотник, прозываемый Ротным, напустив на себя грозный вид, подошёл к стоящему первым по счёту смерду, внимательно глянул в того глаза, стараясь понять, что этот тип вообще собой представляет. Встретившийся с новобранцем взглядом, Ротный громко гаркнул: "Кто ты такой?" Нервно вдрогнув, семнадцатилетний парень всё же собрался и ответил: "Петряйкой, родичи завод". В ответ на эти слова он совершенно для себя неожиданно получил удар под дых, тут же согнувшись. Выстроенные в линию новобранцы недовольно зашевелились, заволновались, но выставленные в их направлениях панцирниками копья тут же заставили шеренгу застыть на месте. «Ты теперь рядовой 37-й роты 13-го батальона 5-го полка». Или Вяземского, медленно выговаривая чуть ли не по слогам каждое слово, произнёс ротный Олекс. "А ну-ка, повтори. Кто ты таков?" Петряя, не понимающий, сморщил лоб, слушал своего обиччика, но тот вдруг помолча, да до не дошло, что надо отвечать. "Рядовой", неуверенно произнёс Петрейка. Анув, видя одобрительный кивок ротного, Более уверенно продолжил «Тридцать седьмой роты, тринадцатого батальона, пятого Вяземского полка, господиня». «Товарищ Ротный, так для тебя меня зовут, понял?» «Понял». Ротный нежно почти что любя ответил рядовому за трещину. «Не понял, а надо отвечать так точно, товарищ Ротный». Если обратиться к тебе, товарищ полковник, то ты его рядовой обязан называть и обращаться к нему товарищ полковник. Комбат? Товарищ комбат. А заводной? Товарищ заводной десятник, товарищ десятник. А звенивой? Товарищ звенивой. Понял, рядовой? Так точно, товарищ ротный. Хватки попался. Мысленно похвалил ротный Петряя. Да До некоторых доходит только после того, как все кости не по одному разу пересчитаешь. Поднеся глазам Петрея, но так, чтобы и видела и всё остальное пополнение, безрукавный жёлтый надоспешник, перечёркнутый чёрным крестом, ротной начал пояснять, что означают нашитые на нём цифры и буквы. В правой верхней стороне от креста вот эта буква означает рот войск П, пекинёры. Л лучники, а арбалетчики, с стрельцы. В левой и верхней стороне обозначаются звания. Р рядовой, з звеньевой, помощник десятника и командир тройки, д десятник, в заводной. А у меня, видишь, здесь вместо букв нашита звезда. Ротный указал пальцем на свой собственный наддоспешник. Вижу Э, товарищ ротный, заминкой ответил Петрей. Одна звезда означает, что перед тобой ротный, две звезды комбат, три звезды полковник, четыре звезды ротный войвода, пять звёзд корпусной войвода. Повтори, потребовал ротный и Петрей удивительно точно всё повторил слово в слово. Под крестом справа внизу ротный продолжал наставлять бойца. Значки Сейфрей, эти буквы указывают на номера корпусов, ротти и полков. Видишь, выше это 5П. Что это означает, как думаешь? Пятый полк? Неуверенно протянул Петрей. Товарищ ротный. Верно? Ты всё уяснил. Пятый полк Вяземский. Есть первый, второй и третий Смоленские полки. Они сейчас в полозских землях воюют, а маюру отоставили здесь. чтобы вас был бесов уму разумучить. В Дереге Боже четвёртый полк, в Ржеве шестой, на Востоке седьмой Можайский. От выстроившейся колонны новобранцев донёсся удивлённый восхищённый ропот. Внизу слева под крестом нашитыныых батальёнов и рот. Догадайся что означает здесь вышитое 13-Б и 37-Р. 13-й батальон и 37-я рота выдал Петрей после недолгих раздумий. «Верно, рядовой. Чувствую быть тебе скоро десятником. Хочешь десятком командовать?» «Ага». «Не «ага», а так точно, товарищ ротный. Повтори». Петрей послушно повторил. Десятник Хвостов, сотник подозвал к себе старослужащего. Принимая всех этих опарышей в свою учебную 37-ю роту. Справишься с обучением, пройдёшь аттестацию и станешь ротным. Овозодных и десятников в роту назначишь из своего бывшего десятка. Всё ясно? Будет исполнено, товарищ ротный, обрадовался к возможному повышению в звании Хвостов. Тот же скомандовал своему новоприобретённому пополнению. Она лева шагам. Хар. Так как никто из рекрутов не понял только что обычные команды хвостовые, оставшись стоять на месте, то десятнику пришлось одной им команду объяснять тупым концом копья, кулаками и мытюгами. В начале зимы к везму приехала инспекция от ГВО. Предварительные результаты военной подготовки Вяземского полка аттестационной комиссией сочли удовлетворительными. Ротный Олегса был повышен в звании сразу до полковника. Выросли в званиях все без исключения старослужащие, а уже весной Вяземский полк принял участие в своём первом бою под Новогородом. Переход на кораблях к Ржеву вызвал затруднения только с точки зрения общей транспортной и логистической удалённости этого удела. Пришлось перебалакивать суда с притока Днепра вязмы на Вазузу. Пройдя в устье Вазузы два-три поворота, наш флот обошёл в реку Волгу у города Зубцов Ржевского княжества. Заросшие лесом берега Вазузы сменились широко раздавшейся волжской поймой с лугами и видневшимся вдали лесом. С холма, на котором стоял город, к воде тянулись утопающие в зелени кривые улочки, по которым лениво бродил народ. У заросших пристани некоторые рыбаки продавали свежий улов, другие чинили растянутые сети. Оно неторопливая пасторальная жизнь маленького города разбилась вдребезги с появлением нашего флота. Над зубцовым тревожно забили колокола. Пресад стремительно очищался от своего народонаселения. Все, и стары, и млад, бежали в спешно закрывающиеся городские ворота. Однако угроза над городом минула, так и не развершись. Не задерживаясь ни на минуту, страшные чёрные корабли пришельцев повернув лев вверх по Волге, вскорь беследа растаили, а на очередной мыс Гиберики, как будто их и не было вовсе.